Глава 2. Вестминстер-Холл. И вновь сидел на троне король с короной на голове, со скипетром в руке, в окружении своих пэров. И вновь прилаты, графы и бароны стояли по обе стороны трона. И вновь клирики, ученые-мужи, юристы, советники, сановники толпились вокруг. Но не лилиями Франции была задка на королевской манте, а львами плантагенетов. И вовсе то не был дворец Сите с его сводами, обрушивающими на головы толпы эхо их собственных голосов, а великолепное дубовое зало с огромными ажурными арками, словом, так называемый Вестминстер-холл. И собрались здесь шесть сотен английских рыцарей, съехавшихся из всех графств, и эсквайры, и городские шерифы, словом, в этой зале, выложенной широкими квадратными плитами, заседал английский парламент. Однако собрали его лишь за тем, чтобы выслушать, что будет говорить француз. пурпуровой мантии накинутой на плечи, стоя как раз на середине каменной лестницы в глубине залы и словно бы весь окружённый золотым ореолом солнечного света, падающего из гигантского витража за его спиной, Робер Артуа держал речь перед представителями народа Британии. Иบы с тех пор, как 2 года назад Робер покинул Фландрию, Колесо судьбы сделало добрых четверть оборота, и в первой очереди скончался папа. К концу 1334 года крохотный и иссохший старичок, сумевший за годы своего самого долгого правления в истории папства дать Святой Церкви надёжных духовных руководителей, не добиться её материального процветания. Вынужден был со смертного одра из зелёной покоивальной огромного Авиньонского дворца публично отречься от своих излюбленных положений, которые он защищал всю жизнь с превеликой верой в их правоту. Отрёкся от своих писаний, проповедей, энциклик, дабы избежать раскола, которым грозил парижский университет. подчиняясь приказам двора Франции, ради коего уладил он столько сомнительных дел и столько хранил его тайн. Под диктовку мэтра Буридана он написал все то, что положено считать догмой. Ад существует, и там полно грешников, которых поджаривают черти. И все это лишь для того, чтобы государям в этом мире Легче было держать в кулаке своих подданных. Врата рая открыта, как ворота гостеприимной харчевни для верных престолу рыцарей, честно рубивших неприятеля ради вящей славы своего государя, для безропотных прелатов, благословлявших крестовые походы. Ибо не будь рая этим праведникам пришлось бы ждать страшного суда, дабы улиться зреть лик Божий. Да был ли Иоанн XXII в твердом уме и полной памяти, когда ставил свою подпись под этим вырванным силою отречением? На следующий день он отошел в мир иной, а на холме Сен-Женевьев нашлось немало злоязычных ученых-теологов, изрекавших с усмешечкой. Теперь он на собственном опыте убедится, существует ад или нет. Снова собрался Конклав, но сразу начались такие интриги, такая путаница, что выборы папы на сей раз могли затянуться на еще больший срок, чем предыдущий. Франция, Англия, император Священной Империи, Смутьян Король Богемский — Учониший король Неаполитанский, короли Мальорки, Арагона, вся римская знать и миланские Висконти и итальянские республики словом все власти мущи жали на кардиналов. Желая выиграть время и с другой стороны не желая поддерживать иной кандидатуры кроме собственной, те, которые уже знали, что такое сидеть в запрети Все они пришли к одной и той же мысли. Буду голосовать за того, у кого всего меньше шансов быть избранным. Озарение свыше подчас может сыграть невеселую шутку. Кардиналы так дружно сошлись ин пято, тайком. На том, кто не имел ни малейших шансов на успех, на том, кто не может стать папой. что все написали одно и то же имя Джака Курнье, белого кардинала, как его называли, ибо он до сих пор не расстался с прежним своим одеянием цистерцианского ордена. И не только кардиналы и народ, но и сам избранный были равно ошеломлены, когда стали известны результаты выборов. И первое, что заявил новый папа конклаву что выбрали они, мол, осла. Ну, пожалуй, он слишком уж поскромничал. Бенедикт, двенадцатый, выбранный по чистому недоразумению, в скорости показал себя папой миротворцем. Первым делом он попытался прекратить междоусобные войны, заливавшие Италию кровью, и восстановить, если только это вообще возможно, Согласие между Святым Престолом и Священной Римской империей. А ведь оказалось, что возможно. Людвиг Баварский весьма благосклонно отнесся к авансам Авеньона. И только-только дело пошло было на лад, как Филипп Валуа впал в великий гнев. Как так? Начинают такие важные переговоры, а он... Первый монарх христианского мира оказался в стороне. Стало бы, но святой престол будет оказывать влияние кто-то другой, а не он. Стало бы дражайший его родич, король богемский, должен будет отказаться от своих рыцарственных планов умиротворения Италии. Филипп VI приказал папе Бенедикту XII отозвать своих послов прервать переговоры под угрозой конфискации у кардиналов, проживающих на территории Франции, всего их имущества. Потом, в сопровождении всего того же дражайшего короля Богемского, короля Наварского и с многочисленной свитой баронов и рыцарей, вернее уже с целой армией, Филипп VI в начале 1336 года отправился в Авиньон праздновать Пасху. Там им было дано свидание королю Неаполитанскому и королю Арагона. Таким манером хотели напомнить вновь избранному папе о его прямых обязанностях и дать ему понять, чего от него ждут. Но Бенедикт 12-й тоже сумел на свой лад показать, что он уж вовсе не такой осёл, как сам утверждал. и что королю, собравшемуся в крестовый поход, не след ссориться с папой. В Страстную Пятницу Бенедикт взошел на кафедру, дабы произнести проповедь о мучениях Господа нашего Иисуса Христа и одобрить крестовый поход. А что он мог сделать, когда вокруг Авеньона расположились лагерем четыре короля-крестоносца и две тысячи копий? Но в воскресенье на Фаминой неделе Филипп VI, отдыхавший на побережье Прованса, осматривать свою великую флотилию, был весьма удивлён, получив послание, написанное на безупречной латыни, в котором с него, с Филиппа, снимались все его обеты и клятвы. Коль скоро между христианскими народами не прекращаются войны, святой отец не желает чтобы самые доблестные защитники христианской церкви отправились в заморские страны биться с неверными. Так закончил в Марселе свой крестовый поход Филипп Валуа. Выходит в пустую, король рыцарь взял на цвитем папой верх. Бывший монах цистерцианского ордена в двойне взял верх над королём. Благословляющая длань легко могла стать дланью отлучающей, и весьма трудно было представить тебе крестовый поход в самом начале своём отлучённый от святой нашей церкви. Уладьте, сын мой, ваши споры с Англией, ваши недоразумения с Фландрией, позвольте мне самому уладить недоразумение с императором Дайте мне свидетельство того, что в наших странах установлен добрый, прочный и длительный мир, и тогда вы с лёгкой душой можете отправляться в заморские страны, обращать неверных на путь тех добродетелей, образцом коих вы сами явитесь в глазах всего света. Ну что ж, раз папа принуждает его сначала уладить недоразумение, Филипп их и уладит. И первым делом с Англией напомнит молодому Эдуарду его вассальный долг и прикажет ему немедленно выдать Франции этого изменника Роббера Артуа, кое у англичани пригрели у себя на груди. Лжевеликие души, будучи уязвлены, пытаются вот так взять какой-то хоть жалкий реванш. Когда приказ о выдаче государственного преступника был доставлен в Лондон, синешалим Гиени Робер уже прочно успел обосноваться при английском дворе. Его сила, повадки, краснобайство завоевали ему многочисленных друзей, кривая шея не мог им нахвалиться. А молодому королю по Зарес требовался человек такого опыта, который на зубок знал все французские дела. И кто же был больше в них осведомлён, чем граф Ортуа, именно потому, что он мог быть полезен, его беды вызывали сочувствие. "Сир, кузен мой", говорил он Эдуарду III. "Если вы рассудите, что моё пребывание в вашем королевстве может причинить вам вред либо ущерб, выдайте меня на растерзание Филиппу, этому столь неудачно подкинутому королю, и я не буду сетовать на вас, оказавшего мне широкое гостеприимство, и хулить я буду лишь самого себя за то, что, вопреки законному праву, посадил на престол злобного Филиппа вместо того, чтобы возвести на престол вас. Но ведь я вас тогда почти не знал». И такие тирады... Робер произносил, прижав свою растопыренную огромную пятерню к сердцу и склонившись в низком поклоне. На что Эдуард III спокойно отвечал: "Дорогой кузен мой, вы мой гость, и ваши советы мне весьма ценны. Выдав вас королю Франции, я поступлю не только как враг собственной своей чести, но и собственных своих интересов, и к тому же вам дано убежище в английском королевстве". а не в герцогстве гиенском, и на Англию права оленного владения Францией не распространяются. Так просьба Филиппа VI была оставлена без ответа. И день за днем Робер мог безнаказанно делать свое дело, убеждать и уговаривать. Он, не торопясь, вливал яд соблазна в уши Эдуарда или его советников. Входя в тронный зал, он говорил: "Приветствую короля Франции". При каждом удобном и неудобном случае он весьма убедительно доказывал, что салический закон отнюдь не настоящий закон, а просто выдумка на случай, и что права Эдуарда на корону гуга капета более чем законны. На второе требование о выдаче Роббера Эдуард III ответил тем, что пожаловал изгою во владение три замка и назначил ему содержание в сумме 1200 марок. Впрочем, как раз в эти дни Эдуард старался отблагодарить всех, кто верно служил ему. Пожаловал своему другу Уильяму Монтегю титул графа Солсбери, не забыв и прочих молодых лордов, помогавших ему в Ноттингемском деле. Кто получил титул к торенту. В третий раз Филипп VI отредил начальника арбалетчиков к синишалю Гиени передать королю Англии Эдуарду, чтобы тот незамедлительно выдал Робера Артуа за заклятого врага французского государства, в противном случае через 2 недели герцогство будет секвестировано. Так я и знал, воскликнул Робер. Этот болван Филипп даже ничего нового выдумать не может, а только повторяет мои собственные идеи. Ведь это я предложил такой ход, дражайший государь, против вашего батюшки. Сначала отдать приказ, противоречащий законным правам, потом за неисполнение такового приказа прибегнуть к секвестру. А прибегнуть к секвестру значит унизить противника или навязать ему войну. Только ныне в Англии король действительно правит страной, а во Франции нет больше Роббера Артуа. Он не добавил вслух. И в те время во Франции тоже был изгой, который играл там точно такую же роль, какую играю здесь я, и изгой этим Был Мортимер. Все чаяния Рабера сбывались как нельзя более успешно. Он сам становился причиной столь страстно желаемых распрей. Его особа вновь приобретала былое значение, и чтобы разжечь эти распри, он предложил свой план потребовать для короля Англии французскую корону. Вот почему в сентябре 1337 года со ступеней Вестминстер-холла, стоя спиной к гигантскому витражу, Робер Артуа, то и дело взмахивая раченными рукавами и потому особенно похожий на зловещающую птицу, предвестницу грозы, обращался по просьбе короля с речью к английскому парламенту. Поднаторевший в тяжбах за целых 3 десятилетия, он говорил гладко, не заглядывая в документы, не перебирая бумажки. Членам парламента, не слишком хорошо понимавшим французский язык, соседи переводили особо сложные периоды. Робер всё говорил и говорил и в зале, то наступала мёртвая тишина, то вдруг её нарушал шёпот, когда присутствующие не могли опомниться от нового разоблачения воистину Удивительные дела творятся. Живут два народа, разделённые лишь узеньким проливчиком. Царствующие особы обоих дворов вступают в браки. Здешние бароны владеют тамошними землями, купцы свободно разъезжают из одной стороны в другую, а в сущности никто не знает, что делается там у их ближайшего соседа. Так значит такое установление. Франция не может быть, женщине не вручена, не через женщину передано. Вовсе не взята из старинных законов. Это просто-напросто выдумал старый пустомеля коннетабль 20 лет назад, когда речь шла о том, кто войдёт на престол после убиенного короля. Да-да. Людовика X Сварливого убили. Робер не только заявил об этом, но и назвал убийцу. Я-то её прекрасно знал. Это моя родная тётка. И она к тому же ещё похитила у меня моё наследственное графство Артуа. Вот этими рассказами о преступлениях, совершённых во Франции, о собоби королевской крови, о всех скандальных историях, пришедших при дворе Капетингов, Робер старался сдобрить свою речь, и члены английского парламента трепетали от негодования и страха, так, словно бы все преступления, совершенные на их земле и их собственными принцами, были сущим пустяком. А Робер разошелся вовсю. Теперь он защищал те положения, которые с пеной у рта опровергал в угоду Филиппу Валуа, и в обоих случаях действовал с одинаковым пылом. Итак, после смерти Карла IV, младшего и последнего сына Филиппа Красивого, даже принимая во внимание то обстоятельство, что французским баронам тягостно видеть на престоле женщину, корона Франции, минуя королеву Изабеллу, должна была вернуться к единственному наследнику капитингов Франции. мужского пола по прямой линии. Необъятная пурпурная мантия описала полукруг перед глазами заворожённых речью англичан. Это Роберт повернулся к королю, и вдруг он преклонил колено на каменную ступень. Взываю к вам, высокородный сир Эдуард, король Англии, в коем я признаю и в лице коево приветствую подлинного короля Франции. В первые со времён бракосочетания в городе Йорке людей охватило такое волнение. Шутка ли? Англичанам открыто заявили, что их государь может требовать себе корону королевства вдвое большего по размерам, втрое богаче. Получалось так, будто благополучие каждого, достоинство каждого соответственно возрастают. Но Робер знал, что нельзя дать заглохнуть ликованию толпы. Он поднялся с колен и напомнил присутствующим, что когда шли споры о преемнике Карла IV, король Эдуард отрядил во Францию отстаивать свои права высокочтимых и уважаемых епископов, и что монсеньор... Адам Орлитон мог бы подтвердить это собственными устами, не будь он сейчас в авиньоне, по тому же самому делу добиваясь поддержки папы. А собственную Робера роль в возведении Филиппа на престол следует ли обойти ее молчанием или нет? Именно вот эта притворная искренность в течение всей его жизни — Верно служила Раберу во всех его махинациях, и нынче он вновь прибег к ней. А кто же, кто отказался выслушать английских законодавов, кто отверг их притязания, кто помешал им изложить свои доводы перед баронами Франции? Рабер со всего размаха ударил себя обоими громадными кулачищами в грудь. Я сам Благородные мои лорды и сквайры, я, что стою сейчас перед вами, я считал, что действую во благо и ради мира. Я выбрал неправового в ущерб правому и до сих пор ещё не искупил своей вины, даже ценой всех обрушившихся на меня бед. Голос его, огремев под сводами, докатился до самых далёких уголков зала. Можно ли было подкрепить свою речь более убедительным доводом? Рабер обвинял себя в том, что помог Филиппу в нарушении всех прав зайти на престол. Он признавал свои грехи, но тут же нашёл ему оправдание. Прежде чем стать королём, Филипп Валуа обещал ему Раберу, что всё будет улажено по-доброму. что вечный мир будет установлен, ибо королю Англии отдают в собственность всю Гиень, что во Фландрии будут сохранены все свободы, а это благоприятно отразится на развитии торговли, и что он сам Артуа будет восстановлен в своих правах. Сирич ради примирения, ради всеобщего благополучия Рабер действовал именно так. Но ему вскоре пришлось убедиться воочию, что действовать можно лишь на основе права, а не опираясь на лживые посылы людей. Коль скоро ныне истинный наследник Артуа превратился в изгоя, в Ландре голодает, а гиень твой гляди секвестируют, и уж ежели придётся идти воевать, то не ради каких-то там пусто порожних раз при из зеленных владений, из заеньорий или из за уточнения формул вассальной зависимости, а воевать они пойдут за единственное право великое дело, за корону Франции. И в тот самый день, когда король Англии вступит на французский престол, не станет больше поводов для раздоров ни во Фландрии, ни в Гиене. В Европе найдётся немало союзников государей, да и целые народы будут с ними. Если для такого великого деяния, что изменит судьбы народов, благородному королю Эдуарду понадобится кровь, то Робер Артуа, протянув обе руки, засучив длинные бархатные рукава, К королю, в палате лордов, в палате общин ко всей Англии предлагал свою собственную